Глава 11. Армия пса. Охота на третьего бессмертного завершилась уже через 20 минут. Игрок конкурирующей команды Тот самый уже знакомый мне мастер зверей по имени Терай Лапрат оказался излишне самоуверенным и атаковал возродившуюся поблизости от него Миранису Лучезарную, понадеявшись на свой чуть более высокий уровень и стаю призванных зверей. Вот только наша волшебница эльфийка в дуэль при столь невыгодных изначальных условиях вступать не стала и просто исчезла в невидимости, начав кружить поблизости и комментировать для остальных розовых лисят действия оппонента. И только лишь тогда до противника, наконец-то, дошло, какую глупость он совершил, повесив на себя агрессивный статус и лишив персонаж возможности экстренного выхода из игры. В панике Тирея Лапрат сперва решил убежать подальше от реки. Затем, наоборот, вернулся к воде и попробовал утопиться, но заметил быстро приближающуюся к берегу Трирему под черными парусами и попытался дать бой на берегу в надежде на скорую смерть. Ага, размечтался, «Я легко обезоружил ослабленного и заторможенного проклятиями нашего финнка противника. Грым придавил человека к земле своей массивной тушей, а подбежавший башкир крепко связал». В результате столь слаженной работы «Розовых лисят» наша коллекция пополнилась, и третий экспонат был помещен в клетку в компанию к двум своим подельникам. Если бы капитан команды Влад Цепиш V не находился в данный момент в игре, можно было бы по-быстрому прибить пленников, официально оформив таким образом вылет бессмертных из и из турнира. Вот только «Вампир» все еще находился онлайн, что несколько откладывало неизбежное. Хотя очень, надеюсь, ненадолго... Я создал тему на официальном форуме Небесных Клинков с глумливым названием, как бы админы не вытягивали откровенно слабую команду, правда, все равно вылезла, и приложил скриншоты из игры, рассаженных по клеткам полуголых связанных противников. Написал, что полностью беспомощные игроки все равно что убитые. Капитан же бессмертных из Трансильвании трусливо сбежал из боя на летающем Маунте, бросив свою команду на произвол судьбы, что мало чем отличается от выхода офлайн. И теперь, поскольку трое членов команды обезврежены и никуда из клеток уже не денутся, а последний отсутствует. Я предлагал не тянуть кота за хвост и не дожидаться, когда у Влада Цепиша Пятого закончится игровое время на сегодня, а признать поражение его коллектива. Между тем, пока я занимался этим сочинительством, завершился подсчет наших потерь и разрушений после недавнего боя со стаей высокоуровневых виверн. Минус 22 NPC бойца и гребца из экипажа Триремы Ярость Королевы Молли. 17 из них были убиты, в том числе два великана из старой команды. Еще 5 NPC получили серьезные увечья, лишившись конечностей из-за обморожения от дыхания ледяной виверны, на деле оказавшейся самой противной и эффективной из всей королевы. Четверки. «Искалеченных я решил отпустить в ближайшем же крупном городе, снабдив золотом для возможности съема жилья и посещения лечебницы. Из-за разрушений же требовали починки одна из баллист и два абордажных ворона, десятка-полтора весел левого борта и главный парус. Положа руку на сердце, можно было смело говорить, что розовые лисята достаточно легко отделались. При атаке опасной крылатой стаи все могло закончиться для нас куда худшим итогом». «Трирема летела вверх по Белой реке, подгоняемая тремя рядами весел, да и главный парус, несмотря на неровную прожженную дыру в нем, тоже неплохо добавлял скорости». С погодой сегодня вообще повезло. Солнечный, ясный день, стабильный ветер со стороны моря, так что Лоцман подтвердил, что крупного города Андау, торговой республики хаджетов, мы достигнем уже к полудню. Могучий тролль Грым тоже встал за весло, подменив одного из грибцов, хоть я и не просил друга о таком. Мирониса на носу корабля разучивала новые заклинания. Алиса же ходила меж палубами Тревемы и восстанавливала очки здоровья и очки выносливости членам экипажа. «Башкир докучал, вернувший привычный облик девушке Фениксу, вот только не похоже было, что с Хельгой у нашего любвеобильного хаджета что-либо получится. На мой неискушенный взгляд, гораздо больший шанс на успех у вора имелся с дочерью Бронника Арией Черной Лилией. НПС-девушка с интересом поглядывала на Башкира и даже пару раз пыталась завести с сородичем схожей масти разговор. Вот только мой приятель эту конкретную девушку почему-то упорно игнорировал». «Слишком просто? Нет спортивного интереса?» Я же какое-то время стоял за штурвалом, сам лично ведя Трирему вверх по реке, параллельно посматривал игровой форум в ожидании какого-либо ответа админов на созданную мною тему. Нет, глухо, хотя поклонники и хейтеры бессмертных из Трансильвании вовсю ломали копья в жарких спорах, считается ли данная ситуация техническим поражением команды или все же нет. В какой-то момент, излишне увлекшись чтением забавных комментариев, я едва не посадил ярость королевы моли на мель, лишь тревожный окрик лоцмана вернул меня к игре. И в самый последний момент пес все же сумел интенсивным вращением штурвала избежать нелепого кораблекрушения в спокойной реке при ясной погоде. Во избежание повторения подобных опасных инцидентов, я поручил штурвал первому помощнику Дэну умной тыкве, сам же покинул мостик, чтобы отдохнуть в личной каюте и заодно распределить делить полученные очки. 78 уровень навыка когти позволял потратить имеющееся свободное очко навыка в дальнейшую прокачку моего основного оружия. Естественно, выбрал я усиление урона, уже десятое с начала игры. Это означало повышение наносимого дамага с каждым ударом на 10, а с учетом вставленных в перчатки руны упорства монаха и вовсе на 12%. процентов. С таким мультипликатором урона затяжной бой позволял псу из забытой стаи настолько накрутить наносимый противник, Дамаг, что теоретически я мог крушить даже титанов и полубогов, если не умру раньше от их атак, естественно. Вдобавок, шок четвертого уровня у моих когтей, возможность вызвать кровотечение каждым третьим ударом с усиленным и более продолжительным эффектом, а также возможность парализации жертвы из-за эффекта касания мумии делали пса настоящим монстром рукопашного боя, который был способен доставить неприятности любому оппоненту. Имеющиеся девять свободных очков характеристик раскидал поровну между силой, ловкостью и телосложением и занимался изучением контрактов игроков, подбирая себе нормальный пояс, да снова в полглаза поглядывал в форм небесных клинков, когда в каюте рядом со мной возникло странное свечение». Область сияния сперва занимала половину помещения, затем сжалась и уплотнилась, после чего на столе проявился крохотный крылатый ангел-администратор. Удивительно небольшой, в отличие от обычного своего внушительного размера, сейчас высоту он не превышал локтя. Надо же, учиться на своих ошибках. Не как тогда в городе Волчьи Шахты, когда своим появлением администратор сломал стены и потолок тюрьмы. «Нужно поговорить, пес!» Сразу безо всяких приветствий перешла к делу крылатая фигура. «На тебя и твою команду массово поступают жалобы о нарушении игровых правил». «Да!» — абсолютно ненаигранно удивился я. «И в чем же, собственно, нас обвиняют?» «Вы лишили свободы и посадили в рабские клетки троих живых игроков, нарушив тем самым два пункта игровых правил». Конкретно пункт 8.1, запрещающий надолго ограничивать свободу передвижения игрока, и пункт 13.4, поскольку вы еще и препятствуете нормальной игре и выполнению игровых заданий. Инкриминирует розовым лисятам также нарушение пункта 13.3 насчет запрета абьюза. Мол, вы ущемляете права игроков, подавляете их волю и таким образом психологически угнетаете. Но здесь совсем уж притянуто за уши, можно оспорить. В отличие от первых двух пунктов, которых вполне очевидны. Но это же полный бред. Даже растерялся я от абсурдности обвинений. Идет жесткий ПВП-турнир, в котором все эти игроки участвуют. Они наши прямые конкуренты и противники, так что розовые лисята имели право их даже убить, не то, что временно задержать если бы вы их убили никаких претензий бы не возникло поскольку такое действие разрешено правилами турнира но вы поступили по-другому что вызвало недовольство наших пользователей идет поток жалоб игнорировать который администрация не может сейчас таких жалоб уже несколько сотен а скоро станет тысячи как только определенный порог будет превышен администрация будет вынуждена вмешаться чтобы снять недовольство пользователей игры так зачем дело стало пусть официально признают поражение своих Твоей команды, и в ту же самую минуту мы их выпустим. «Ты же сам понимаешь, Григорий, что этого не будет», — с сомнением покачал головой ангел. «Как ты сам ранее говорил, идет турнир, победить в котором хотят все. Да, розовые лесята сделали сильный ход и практически парализовали игру одной из конкурирующих команд. Вот только ваши оппоненты нашли способ выкрутиться и исправить негативно складывающуюся для них ситуацию, причем полностью в рамках игровых правил. Уже через полчаса, максимум час, все пленники будут принудительно освобождены служебными команд, если вы сами этого не сделаете раньше. Так что можете отправить игроков на перерождение ради опыта, можете даже попробовать добиться с них обещания больше не атаковать вашу команду, но это максимум, который вы можете выжить из сложившейся ситуации. После этих слов крылатый админ исчез, не став даже слушать мои возражения и оставив меня в глубокой задумчивости, а также с заметно упавшим настроением. «Черт! Когда я уже было решил, что с бессмертными из Трансильвании наконец-то покончено, снова, вот уже в который раз, пошло вмешательство администрации небесных клинков изо всех сил, тянущей эту команду наверх». Пока я размышлял, стоит ли придавать гласности этот новый случай игровой несправедливости, замигала иконка приватного сообщения. Со мной захотел переговорить капитан бессмертных из Трансильвании, высший вампир Влад Цепеш Пятый. Секунду-другую подумав, я все же подтвердил соединение. На экране возникло вытянутое худое лицо вампира с болезненно светлой кожей, темными, аккуратно уложенными волосами, острыми, выпирающими из-под верхней губы клыками и отталкивающими глазами оранжевого цвета с вертикальными зрачками. «Буду краток, пес. Мне нужны мои ребята и как можно скорее. Поэтому по 10 тысяч единиц в реальном мире каждому игроку твоей команды, а тебе как капитану 15, и вы немедленно отпускаете всех троих. Согласись, это хорошая сделка. Столько в твоей нищей Киргизии и за пять лет было не заработать. Деньги помогут тебе обустроиться на новом месте в достаточно дорогой Москве». Очень странно, что постороннему игроку стали известны личные данные, которые я вводил при регистрации в небесных клинках. Вообще-то эта информация считается конфиденциальной и доступна лишь сотрудникам игровой компании, а больше никому другому. По-видимому, Влад Цепеш специально упомянул про Киргизию в разговоре, чтобы продемонстрировать недоступные обычному игроку возможности и показать свою крутизну. Но мое внимание зацепилось сейчас совсем за другое. Если уже через полчаса-час, как заверял меня администратор, попавшие в плен игроки будут освобождены служебной командой, то к чему вообще это новое предложение от капитана Бессмертных? По-видимому, не все так гладко было у конкурентов, как мне пытались показать. То ли порога количества жалоб, при достижении которого администрация игры обязана реагировать на обращения пользователей, фанаты конкурирующей команды не набирали, то ли очередное уже не весть какое по счету вмешательство администрации в честный ход турнира в интересах всегда одной и той же команды могло вызвать справедливое возмущение поклонников других коллективов, «А потому я поинтересовался у Влада Цепиша V, что будет, если я все же отклоню его хорошую сделку». «В таком случае я устрою тебе настоящий ад», — угрожающе показав клыки, пообещал мне вампир. «Как ты уже наверняка понял, человек я весьма богатый, и с хорошими связями. В Москве у меня тоже немало знакомых, так что в моих силах сделать так, Григорий, что твое прошение о получении российского гражданства будет отклонено. Гражданство ты не получишь и будешь выдворен из страны». Ха -ха, напугал, ежа голым задом. Да пусть хоть все московские отделения полиции и миграционной службы перероют его знакомые в поисках несуществующих поданных Григорием Соцким документов, мне даже любопытно будет посмотреть, что они в результате найдут. По-видимому, мне не удалось сохранить бесстрастное выражение лица, и глумливая улыбка все же проявилась на морде пса из забытой стаи, потому как Влад Цепеш поспешил дополнить свои угрозы. «Не думай, что тебе удастся долго скрываться в российской столице без должных документов. Тебя очень быстро найдут, Григорий. Это я тебе абсолютно точно обещаю. Я назначу за твою поимку настолько немыслимую сумму и устрою на тебя такую небывалую по интенсивности охоту, что даже участь вынужденного Прятаться и постоянно менять места проживания Шэдоу Кейна покажется тебе желанный. Он догадался, что я Шэдоу Кейн, или просто привел такой пример, чтобы запугать меня и случайно попал, Наверное, на этот раз на морде пса отразилась неуверенность, поскольку собеседник довольно рассмеялся. «Вот-вот, зачем тебе нужны все эти неприятности, когда можно все уладить миром, как деловые люди? Поговори со своей командой, уверен, что никто из розовых лисят не откажется от легких денег, тем более, что сумма предлагается очень даже заманчивая». «Совещание розовых лисят проходило на капитанском мостике Триремы, откуда предварительно мы удалили всех посторонних NPC. Я снова сам встал за штурвал и без утайки рассказал друзьям о визите Ангела-администратора, пригрозившего неприятностями за инкриминируемое нам нарушение игровых правил, а затем о состоявшемся разговоре с Владом Цепишем Пятым». Мирониса по-деловому уточнила, чем грозят нам нарушения описанных администратором пунктов правил, если розовые лисята все же откажутся идти на поводу и не отпустят пленников. Порывшийся в правилах Башкир ответил, что предупреждение на первый раз, а затем, если нарушение не будет устранено, то временный бан персонажей на срок до 24 часов. Все облегченно выдохнули, не страшно. По крайней мере, можно было спокойно ждать первого официального предупреждения и только после этого реагировать. Далее разговор пошел про недавнюю мою беседу с Владом Цепишем. И едва я озвучил предлагаемые всем нам суммы, как Мирониса Лучезарная не сдержала эмоций, захлопала в ладоши и даже запрыгала от радости. Примерно такая же реакция, пусть и более сдержанная, оказалась у малолетней Алисы. По словам американской девчонки, огромная сумма в 10 тысяч единиц примерно соответствовала суммарному годовому доходу обоих ее родителей и должна была снять все препятствия к дальнейшему ее участию в жестокой и кровавой онлайн-игре. А вот жадноватый обычно башкир, от которого с самого первого я ждал предложения немедленно соглашаться, повел себя несколько странно. Он предложил пока не спешить с решением и сперва подумать о возможных последствиях обоих вариантов, если мы все же выпустим пленников и если откажемся это делать. «Если мы их выпустим», – сам же начал размышлять вслух Башкир, – «то они и дальше будут получать административную поддержку. Судя по тому, как бессмертных из Трансильвании откровенно тянут наверх в турнире, кто-то из директоров Небесных Клинков или Расколотой Империи Онлайн сделал большую ставку на итоговую победу конкретно этой команды. Так что, если мы согласимся на предложение Влада Цепиша и отпустим его союзников, бессмертные в итоге победят». Сейчас они идут на третьем месте в рейтинге, но уверен, что им помогут запрыгнуть на самую вершину. А это значит «Прощай, наша надежда на главный куш в миллион единиц, по 200 тысяч каждому из нас. Это в 20 раз больше, чем нам сейчас предлагает Влад Цепиш. И ведь 200 тысяч — это без учета других ожидаемых доходов, вроде денег от рекламных контрактов, продажи сувениров с нашими изображениями, билетов на встречу с фанатами и многого другого. «Ты так рассуждаешь, словно мы уже победили», — заворчала недовольна Мираниса. «Хочу тебе напомнить, что мы вообще-то только четвертые сейчас, и лидеры оторвались достаточно сильно по среднему уровню. По моим собственным подсчетам, розовые лисята уже как минимум третьи после боя на реке, а, возможно, даже и вторые в рейтинге. Да и после ожидаемой грандиозной бойни Вандао с городской стражей мы должны еще неплохо подняться. К тому же наш капитан говорил, что у него имеются в запасе перспективные квесты, так что мы еще можем подняться на вершину. Чего совершенно точно не случится, если мы согласимся на сделку с вампиром. Вот вы готовы отказаться от мечты о первом месте и отпустить мошенников, которым помогают победить нечестными приемами? Все молчали. В наступившей тишине Грым гулко ударил себя кулаком в грудь и громко прогудел. «А ва -эх -да -па. Эльфийка тут же перевела слова отца. «Грым говорит, что не все в нашем мире можно купить, и честь не продается. Как сможем мы смотреть в глаза друг другу, если сейчас продадимся и откажемся от всех своих достижений в труднейшем бою на Белой реке?» «И знаете...» я подумала и согласна с отцом десять тысяч единиц это очень много, но возьми я эти деньги всю дальнейшую жизнь я бы презирала себя и считала проституткой алиса дернулась словно получила оплеуху и поспешила прокомментировать тогда я тоже передумала и как мирониса с грымом не желаю этих грязных денег так и скажи этому вампиру пес что мы за честную игру башкир опустил голову и промолчал Что ж, позиция команды стала мне понятной. Как минимум трое из пяти розовых лисят за то, чтобы денег не брать. Сам я, хоть ранее и не высказывал вслух свои мысли, тоже внутренне склонялся именно к такому варианту. Так что настало время озвучить общее коллективное решение. Подкупом нас не взять. Хотят админы использовать служебную команду для освобождения узников? Пусть используют. Но сами мы полученное преимущество не отдадим. «За следующие полтора часа ничего необычного не произошло. Может, наших пленников-админы и отпустили? Вот только понять это с нашей стороны было невозможно. Все трое бессмертных давно исчезли из игрового мира, едва у них истек срок агрессии, так что клетки стояли в трюме пустыми. Никаких предупреждений от администрации небесных клинков не поступало, да и Влад Цепиш 5 больше не пытался со мной связываться. По-видимому, мы упустили свой шанс получить серьезные деньги». Город Андау встретил нашу трирему с черными парусами, давящей жарой, суетой грузчиков в речном порту и выстроившимися возле причала двумя крупными отрядами союзных нам вооруженных NPC. Тот отряд, что побольше, возглавляла прекрасная и смертельно опасная жнец смерти 140 уровня Мисти Ури. Как всегда эффектная и грациозная, сейчас Мисти была настоящим воплощением дикой красоты полуволчицы. За ее спиной молчаливыми правильными шаренгами выстроились бойцы-полуволки в кольчугах с копьями и одинаковыми щитами, на которых красовалась эмблема вольного города Волчьи шахты. Да, мой личный агент Мисти Ури откликнулась на письмо и привела с собой отряд городских стражников. Пусть скромных уровней от 40-го до 60-го, но зато этих бойцов было реально много, не менее полутора сотен. Вторая же группа была втрое меньше по численности, стояла поодаль от первой и выглядела весьма разношерстной как по экипировкам, так и по расам. В ней находились и зверолюди, и крылатые птицы-люди, хаджеты и орки, даже эльфы с гномами присутствовали. Это прибыли ассасины региона волчьи пустоши, о чем свидетельствовали описания над головами мрачных напряженно озирающихся личностей, не привыкших к яркому солнцу и повышенному вниманию окружающих. Что удивительно, среди десятков NPC видел я и нескольких живых игроков, причем уровни практически у всех превышали сотый. Серьезные ребята! Да и вообще средний уровень ассасинов был примерно восьмидесятый, так что в гипотетическом противостоянии с городской стражей я бы поставил именно на убийц. Причем самый колоритный из всех присутствующих была их лидер полуволчица Рея Ури, агент стальной короны золотого ранга, стояла чуть по поодаль от остальных в темно-серой длинной куртке до пят и с закрывающим морду капюшоном. Золотой лук за ее спиной испускал ауру сильнейшей магии, как и палаш на поясе волчицы. 145 уровень практически предел для этой нубовской территории. Сильна стала младшая из сестер Ури, даже старшую обогнала по прокачке». Едва я ступил на пирс по опущенному абордажному ворону, заменяющему на триремя обычный трап, как обе сестры-волчицы, недовольно зыркнув друг на дружку, одновременно направились ко мне, пихаясь локтями и в полголоса переругиваясь между собой. Признаться, сперва я удивился, что между сестрами наблюдается какой-то разлад, но затем ветер донес до меня обрывки фраз. «Ты спала с псом, сестра, не отрицай! Я вижу это по твоей гнусной, самодовольной ухмылке!» И что с того? Он принц королевства и мой хозяин. Но я его королева, пес сам говорил при свидетелях. Ты предала его, Рея, и упустила свой шанс. Вот оно что. Как бы то ни было, когда девушки подошли ближе, перепалку они прекратили и обе склонились в приветственных поклонах. Старшая так и вовсе в знак огромного уважения и признания моего статуса претендента на трон королевства опустилась на одно колено». «Мой принц, жду ваших распоряжений», — первой заговорила Местиури, а ее оставшаяся стоять сестра через секундную паузу добавила. «Пес, я прибыла сюда по приказу главы Стальной Короны. Великий Фенрир велел мне собрать боевой отряд из лучших убийц Ордена Ассасинов, прибыть в Порт-Андау и временно поступить в твое распоряжение. Так что приказывай, мы все исполним. Кого нужно убить?» Я указал лапой на возвышающийся на холме Белоснежный дворец местного градоначальника и вытащил из-за пазухи дубликат драгоценной расписки, сделанной нотариусом в городе Малахитовый развал. «Так уж получилось, что бургомист Рандау задолжал мне целую кучу золота, которой хватит на вооружение полноценной армии. Настало время напомнить забывчивому хаджету про его обязательства. Если же он откажется платить, мы силой вытрясем из этого мерзавца причитающиеся монеты. Что скажешь, Феникс?» Я обернулся к стоящей за моей спиной крылатой Хельге. «Есть ли у нас шанс?» Красноволосая девушка на несколько секунд зависла, ее глаза подернулись белесой пленкой. «Я не знаю ответа хозяин, но одно вижу совершенно точно. Сегодня в Андау прольется очень много крови», проговорила прорицательница, не открывая глаз.